Глава 15, в которой я маюсь от головной боли, нарушаю запрет и улыбаюсь. Со всех перебитых слепунов в этот раз отряду удалось собрать рекордное количество трофеев: 18 черных и 7 белых звезд, плюс 219 спаранов. Об этом я узнал у слова охотливого гривня, когда построившись в боевой порядок мы продолжили движение по тоннелю. Пока я отлеживался в пещере, свин вырвал из баррикады еще несколько обломков поручней и, по моему примеру, соорудил из них факелы, использовав в качестве горючего материала шматьё, осыпавшегося прахом лося. Потому теперь вместе с моим у нас было целых три источника яркого цвета, прекрасно освещавших тоннельное пространство вокруг отряда на полсотни метров спереди и сзади. Экономия уже изрядно истощенную батарейку, Свин погасил фонарь и снял с гривня ответственность за охрану тылов. Теперь при ярком свете горящих факелов каждый легко мог увидеть подкрадывающегося врага. Отпущенный на свободу мистер Кошачий Глаз, наверстывая часы вынужденного молчания, без устали чесал языком. Разумеется, шепотом. Первым себя в собеседнике он попытался зарканить меня, проинформировал о добытых трофеях и стал раскручивать на задушевный разговор. «Опасный ты, оказывается, тип прихтовщик. Не желаешь народу рассказать, как это ты в одиночку?» «Ты, что ли, народ?» – перебил я. «Не только. Стакан вон тоже с удовольствием послушает. Гривень, отвали я. Башка без тебя трещит». Ничуть не огорчившись, Гривень тут же перекинулся на шагающую впереди овечку, и, игноря хмурый взгляд пастуха, стал что-то вдохновенно нашептывать девчонке на ухо. Я же, пользуясь статусом временно комиссованного из-за дырок в башке инвалида, вызвал отложенные системные уведомления и на ходу погрузился в изучение приваливших плюшек. Внимание! вами лично в отрядном бою ликвидировано 3 слепуна 8, 10 и 18 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 2771. Характеристики – плюс 10 к удаче, плюс 10 к меткости, плюс 10 к физической броне, плюс 10 к скорости, плюс 10 к познанию скрытого. Навыки – плюс 22 к алкоголизму, плюс 23 к легкой атлетике плюс 28 к «Стрелку», плюс 23 к «Хамелеону». Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 19 Липонов, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 и 22 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 8911. Характеристики – плюс 20 к удаче, плюс 20 к физической силе, плюс 20 к выносливости плюс 20 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 20 к броне стикса, навыки, плюс 20 к лёгкой атлетике, плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше, удачной игры! Внимание! Вами лично ликвидировано 38 слепунов, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 и 20 уровней. Награда за ликвидацию Опыт – плюс 16973. Характеристики – плюс 3 к знаниям, плюс 14 к картографии, плюс 16 к наблюдательности, плюс 17 к удаче, интеллект плюс 1, плюс 16 к физической силе, плюс 4 к рукопашному бою, плюс 16 к щихтованию плюс 14 к меткости, плюс 16 к физической броне, плюс 16 к выносливости, плюс 4 к регенерации плюс 15 к скрытности, плюс 19 к скорости, плюс 19 к реакции, плюс 19 к гибкости, плюс 16 к интуиции, плюс 14 к силе стикса, плюс 15 к броне стикса, плюс 4 к медитации, плюс 15 к познанию скрытого, навыки, плюс 28 к алкоголизму, плюс 55 к владению шпорой, плюс 26 к кулачному бою, плюс 29 к легкой атлетике, плюс 26 к тяжелой атлетике, плюс 28 к штопольщику, защита плюс один, плюс 41 к стрелку, атака плюс 1, плюс 22 на живому бою, плюс 38 к хамелеону. В процессе ликвидации дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 10 к удаче, плюс 10 к физической броне, плюс 10 к скрытности, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 20 к хамелеону. В процессе ликвидации активирован дар сокрушитель преград. Характеристики плюс 3 к рукопашному бою, плюс 10 к физической силе, плюс 10 к силе Стикса, навыки плюс 15 к кулачному бою, плюс 15 к легкой атлетике плюс 30 к палачу атака плюс 1. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящих вас в количественном и качественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою. Опыт плюс 6000. Очков свободного распределения характеристик плюс 3000. Внимание. Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 5 слепунов 9, 10 и 18 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 2195. Характеристики плюс 10 кудачи. Плюс 10 к фехтованию, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к реакции, плюс 10 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к алкоголизму, плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Мы без проблем дошагали до конца тоннеля, потратив на вторую его часть чуть больше 20 минут. Арки с кислотной сеткой внизу за время пути примелькались, и уже не вызывали первоначального трепета. Удивительно сообразительные высокоуровневые слепуны после устроенного нами геноцида с поголовным истреблением нескольких стай, дерзнувший бросить отряду вызов, затаились в своих логовах и ни малейшим писком не выдавали своего присутствия, а отмороженный молодняк внутри логова удерживали натянутые на выходе кислотные сети. На станции мы не стали подниматься на платформу и по боковым путям продолжили движение к следующему туннелю. Буквально через несколько шагов раскрылся секрет появления на первой станции огромного отряда низкоуровневых слепунов. Люсиен едва не провалилась в полуметровую дырищу в земле, проделанную аккурат между высокими бетонными шпалами и потому практически неразличимую со стороны дама уже опускала туда ногу, когда заметивший опасность свин подхватил ее за талию и перенес на безопасное место видимо этот кротовый лаз вел в подземное убежище слепунов и через него по сигналу тревоги стая выбиралась наверх двигаясь дальше с предельной осторожностью мы обнаружили еще два таких лаза до второго тоннеля оставались считанные метры когда из последней норы, под ногой у перешагивающего земляную дыру стакана, на свою беду выскочил десятиуровневый слепун. Мы, разумеется, тут же взяли тварь в ножи, но слепун отчаянно взвизгнул перед смертью и поднял тревогу. Факелы перекочевали в руки трем, временно отстраненным от боевых действий бедолагам, мне, гусю и стакану. Остальные вскинули автоматы и нацелились на норы в полу. Ждать пришлось недолго. Через считанные секунды твари густо повалили из всех нор и тут же угодили под плотный автоматный огонь, выжить под которым у них не было шансов. Но гибнущим от пуль слепунам вдруг пришла подмога соседней ветки станции, и неожиданная атака второй волны тварей с высокого края платформы стала для нас крайне неприятным сюрпризом. Наши головы находились на добрый метр ниже ее, и первые же прыгнувшие с верхотуры зубастой твари нанесли нам ужасающий урон. Я инстинктивно отмахнулся факелом, отмелькнувшей на периферии зрения тени, и сбил целящего в раненую голову слепуна на острые края бетонных шпал. Такой же фокус удалось проделать и стакану, а вот гусь вновь плоховал и завалился на землю с вцепившимся в шею слепуном. Остальные шестеро стрелков тоже не успели среагировать на внезапную верховую атаку и покатились по земле с тварями на головах. Бесполезные в рукопашные автоматы полетели на землю, на смену им из ячеек инвентаря были призваны верные ножи. Высокоуровневые свин и Люсиен справились со своими обидчиками играюще, в бешеной ярости разорвав слепунов на части, их вдвоем ринулись навстречу остальным бросающимся вниз тварям, демонстрируя чудеса силы и скорости. Но твари атаковали широким фронтом, и двум, даже очень крутым игрокам, всех было не удержать. Потому, наплевав на наказ знахаря, я призвал шпору и тоже ввязался в отчаянный бой на первой линии. В стакан же, призвав нож, бросился на выручку гусю и гривню, явно проигрывающим схватку зубастыми противниками. Мухомору в бронированной шкуре лотерейщика, свалившийся на голову слепун серьезных хлопот не доставил. Хвас избавился от противника чуть позже высокоуровневых игроков и бросился на помощь овечке и пастуху. Что происходило дальше за моей спиной, я уже не видел, потому что встретил зубьями шпоры первую прыгнувшую тварь и раскроил ей бочину, и тут же скакнув в сторону, едва успел дотянуться до горла следующей. Третьего слепуна достать шпоры уже не успевал и врезал по скаленной морде горящим факелом. Обожженная тварь со сломанной челюстью улетела умирать куда-то под ноги, а на выставленную шпору, как на копье, насадился распахнутой пастью очередной слепун. Только шпора ведь ни разу не копье, а дьявольски острая дисковая пила, и налетевшую тварь мгновенно разворотила от пасти до пердака на две грёбаные половинки. А я оказался по уши в вонючих потрохах слепуна, дерьмопадом рухнувших мне на голову. Не знаю, скольких мне довелось прикончить в том отчаянном бою, после дерьмового душа я сбился со счета. Твари все прыгали и прыгали с края платформы, и удерживающие постоянно поднятыми над головой факелы и шпору руки стали отвратительно быстро уставать. Тупая. Поначалу ноющая боль в затылке с каждой секундой усиливалась и очень скоро превратилась в прижатую к голове раскаленную кочергу. По лицу стекал пот в перемешку с дерьмом. В ушах били колокола. Глаза уже с трудом различали врагов через плотное облако кровавого тумана. Еще одна тень сорвалась с края платформы. Поддерживающие друг дружку руки одновременно метнулись ей на перехват, Я почувствовал отдачу в правой руке, на лицо брызнула струя горячей крови. Значит, шпора вновь достигла цели. Еще одна бьющаяся в агонии тварь рухнула на гору мертвых тел. Пытаюсь развернуться в сторону очередной, метнувшейся над краем тени, и в затылке разрывается маленькая бомба. Я без сил падаю на землю и с изумлением наблюдаю, как распахнутая пасть летящего на меня слепуна, Вдруг разлетается на куски, а сама тварь, подхваченная невидимой силой, отлетает в сторону, врезается в бетонную стену платформы и мертвым кулем падает на пол. Еще успеваю сообразить, что тварь пристрелили в полете, Судя по убойности выстрела, это работа одного из читерских револьверов пастуха. А звук выстрела я не услышал из-за чёртова набата в ушах. Отлично. На старика можно положиться. Он заменит меня на посту, и твари не подойдут. «Пост сдал!» – прошипел я, растягивая губы в кошмарной лыбе. И отключился.